Глава пятая. Пилот. Мысли. Чувства. Эд. Лето началось идеально, с практики. Он грезил о полетах с самого детства. Несколько раз отец возил его на аэродром в Воскресенске, вместе они кружили над полями и лесами, и у маленького Эдика каждый раз захватывало дух, и он еще в детстве знал, что хочет так же, как отец, стать пилотом, что небо — его призвание. Правда, когда это вырос и намерение его не изменилось, отец подозвал его к себе на разговор. Мол, ты же понимаешь, сын, что все твои детские фантазии о небе и полетах имеют мало общего с реальностью, что никакой романтики в авиации на самом деле нет, и что это большой труд и ответственность возить людей по небу, и что во время полета пилот сидит и пялится в одну точку от скуки, ведь его задача — поднять самолет в небо и посадить, а остальное — за автопилотом. Добавить сюда ночные перелеты и нагрузку на организм, и остатки романтики растворяются в плотных облаках. Эдик все понимал, но все равно хотел. Поэтому поступил в авиационный институт, в котором когда-то учился его отец, а до него дедушка, и началась у Эдика веселая студенческая жизнь ведь первые три года о полетах можно только мечтать. Ну, или отрабатывать знания на тренажерах в учебном центре, что и близко не одно и то же. И вот три курса остались позади. И он получил долгожданный допуск к полетам, пусть и под присмотром инструктора, но все с чего-то начинают. Началась практика и ежедневные поездки на аэродром. Это не равнялось ежедневным полётам. Большую часть времени они сидели в беседке, учились заполнять предполетные планы и выполняли какие-нибудь задания с документацией, словно не на пилотов учились, а на исполнительных секретарш. Хотя Эдик по отцу знал, что от документов не отделаться даже сейчас, когда большинство авиакомпаний перешло на электронный документооборот. И все равно бумажная волокита где-нибудь до да всплывет. Вот на практике я было до да, ужаса много. Они сидели в беседке неподалеку от учебного взлетно-посадочного поля, когда Эда пихнул его лучший друг Серега Сибиркин. Глянь! кивнул Серега в сторону дороги для служебного транспорта. «Это случаем не твоя красивая идет! Его красивое, конечно, громко сказано, но случилась у Эдика своеобразная любовь с первого взгляда. Ладно, не совсем любовь, но девчонка ему определенно понравилась. Вот прям сразу. Иногда так бывает. Смотришь на симпатичную мордашку и чувствуешь. Твоя. И хочется с ней всего и сразу. Каким местом это чувствуется и чего именно хочется, лучше не уточнять. Но с Эдом такая глупость случилась. Что-то почувствовал и захотел. Просто увидел, как она идет, вся такая в форме, с длинными ногами и в короткой юбке, и залез то смеется, аж до слез из глаз и захотел. Эдик как раз проходил мимо, когда от смеха его красивая споткнулась. Он успел ее поймать и придержал за локоть. Она тогда на него посмотрела и. Да, что-то определенно в нем шевельнулось, да так, что остальные первокурсницы вдруг померкли на фоне одной конкретной девушки. Это первокурсница, они каждый год ждали, как первого снега. У Универе девчонок почти нет, и каждая на весь золото. И как жестоко он потом обломался, ведь его красивая оказалась замороженной стервой не иначе. Даром, что первокурсница. Он разыскал ее в соцсетях, желая поглазеть на фотографии, но профиль оказался закрытым, а его попытку добавиться в друзья она бездушно отклонила. Ладно, может, не любит общаться с незнакомцами, всякое бывает. Тогда Эд пару раз пытался с ней поздороваться и завязать разговор в реале, но и тут реакция была более чем странной. Каждый раз его красивая бегом отводила взгляд и смотрела на рыжую подругу своими огромными глазами. То ли делала вид, что не заметила его жалкого приветствия, то ли демонстративно игнорировала. Но Эд не сдался даже тогда. Разыскал ее номер телефона и написал, желая завязать беседу, посмеяться, подружиться, как это часто бывает в переписках, но... Его красивая прочитала сообщение и не ответила. Хотя он старался быть веселым и небанальным, обычно девчонкам такое нравилось, а Эд никогда тупым валенком не был и пошутить мог. Но опять не сработало, тогда он задумался. А может, у нее кто-то есть? Оказалось, что нет, ведь с другими она общалась. Один раз точно обедала с его однокурсником, Борей Никитиным, которого Эд до сих пор на дух не выносит, хотя раньше относился ровно. Но просто... Боря! «Боря, блин!» «Кто угодно, только не Эдик». Его она вычеркнула из жизни еще до знакомства, что было обидно и задевало самолюбие. Он, может, впервые готов был послушать о мыслях и желаниях девушки, узнать ее получше, может, ему было бы даже интересно, а тут такой отворот-поворот еще на подходе к крепости. И ладно, живи она в общаге, там намного легче заобщаться с девчонками, попасть в одну компанию... Но его красивая после учебы покидала территорию универа и ищи-свящи ее потом. До преследования Эд еще не докатился, да и не собирался. Он умел распознавать сигналы, тем более настолько явные. «Точно она!» — неизвестно чему обрадовался Серега, опять толкая Эда. Он нехотя обернулся. «Да, это была она». Топала в компании белокурой подружки, и опять эти двое смеялись, шатаясь на ходу и цепляясь друг за друга, словно две пьяницы. Но тяжело сглотнуть Эда заставило вовсе не это, а до неприличия короткие шортики его красивой. И шортики эти совсем не оставляли простора для фантазии. Куда там короткой форменной юбки? К микрошортикам полагался такой же микротоп, и у Эда перед глазами возникла пелена. Кто в таком виде на аэродром заявляется? Как их вообще пропустили? Зачем? За что? Здесь одни мужчины, так просто нельзя. Это издевательство. У них тоже практика. На некоторые вопросы ответил Серега. Откуда знаешь? Твоя Катька рассказала, когда вы спрашивала о тебе. Эдик поморщился. Катьке он ничего серьезного не обещал, как, впрочем, и всем остальным. Его вот дурацкая необоснованная влюблённость ещё не повод начинать монашескую жизнь. Это прекрасно понимал, что вокруг немало других девушек, которые помогут быстро забыть о чьих-то там длинных ногах в этих шортиках, даже неприлично длинных. Но ничего и не такое забывалось. Скоро всё точно забудется, особенно если не смотреть в ту сторону. А ещё знаешь что? заговорщицки спросил Серега. Я знаком с Юлькой, её подругой. Играли в волейбол весной. Хочешь, подойдём вместе поболтать? Не обижайся, но этот твой затравленный взгляд. В конце концов, она первокурсница, а не Боинг в штопоре, чтобы её так страшиться». Это просто Серёга не знал, как умеет отшивать его красивая. Эдик не рассказал другу всех подробностей, лишь обмолвился однажды ещё в прошлом году, что девчонка ему понравилась, с тех пор и слушает эти глупые подколы. Серега с чего-то решил, что Эд втрескался настолько, что стесняется к ней подойти, и это та еще глупость. Во-первых, он никогда и ничего не стесняется. Во-вторых, втрескался. Ха-ха-ха, и еще сотню раз ха! Не дождавшись вердикта друга, Серега завопил: Эй, Юльчик, Юлька, привет! И побежал в сторону девчонок. Эд поплелся следом с неизвестной целью, хотя давно свою красивую отпустил. Но поглазить на короткие шортики хотелось, затем и пошел. Все-таки ему двадцать один, а не девяносто, чтобы от такого отказываться.